«Двор Олдбейли. 20 октября 1714-го». «Виновен!» – объявил магистрат. «Что я и сказал!» – заметил Джек Шафто. Он боялся, что магистрат не услышал, как он признает себя виновным. Голос у Джека ослабел. Дыхательная мускулатура пошаливала после того, как несколько дней преодолевала давление трехсот фунтов свинца, а другие люди, стоящие с ним на одном клочке земли, говорили куда громче, чем было сейчас в Джековых силах. — Суд нашел тебя, Джек Шафту, виновным в государственной измене! — повторил магистрат на случай, если первый раз его не услышали за гулом. суду «Ничего не надо находить! Я сам признался!» Протестовал Джек без всякого, впрочем, толку. Он чувствовал себя немного пьяным от непривычной легкости, света, еды и воды. Всех тех благ, которыми его осыпали после того, как он запросил пощады, признался в нападении на Тауэр, указал на Чарльза Уайта как на инициатора преступления и согласился подтвердить свою вину перед магистратом. Из-за этого-то странного ощущения все представлялось ему немного чудным, словно китайскому путешественнику. Совершались какие-то непонятные судебные действия с его участием, однако Джек в них не вникал. Он просто не мог заставить себя слушать человека в парике, стоящего на балконе. Гораздо интереснее было происходящее внизу. В силу семейных связей с ирландцами, Джек знал, что на их языке дублин зовется «байле-аха-клиах». «Байле» звучит похоже на «бейли», вероятно, оба слова означают «двор». «Бейлиф» приводит тебя в казенный двор. На собачьем острове в Джековом детстве тоже были дворы, обнесенные плетнем, со свиньями и свиным навозом внутри. Бывают дворы, окруженные каменной стеной с бойницами. Жизнь там обычно лучше, чем на скотных дворах. У королевы есть двор. Тьфу! Королева умерла. Да здравствует король! У короля есть двор. Там полно придворных и дворян. Бывают монетные дворы, постоялые дворы, дворы для игры в мяч, задние дворы, где справляют нужду, а в некоторых дворах, например, во дворе Олд Бейли, вершат суд над дурными людьми, которые хуже дворняк и не ко двору в приличных местах. Покуда Джек бесцельно размышлял о дворах... Магистрат продолжал изливать с балкона реки Судейской Тарабарщины, после чего перешел к длинной проповеди, обличавшей порочность Джека, его матери, отца, дедов и бабок, и так до самого их прародителя, которым магистрат считал какого-то Каина. Мало что из сказанного долетало до Джековых ушей, поскольку все вокруг орали и ничего не входило в его голову, потому что он не слушал. И без того было понятно, что говорит магистрат. Джек очень дурной человек, хуже худшего, настолько сверхъестественно и запредельно дурной, что его необходимо придать смерти самым жестоким и следовательно самым зрелищным образом, какой смог измыслить английский ум. В Олд Бейли держали человека называемого оглашатыем. Главным его достоинством был голос столь зычный, что он мог выгравировать свои слова на стекле, просто встав рядом и заорав. Время от времени его пускали в ход, чтобы унять шум, ибо публика в этом дворе плевать хотела на магистрата, а вот глашатая уважали за громкий голос. Сейчас он вышел и завопил во всю глотку. «Слушайте, слушайте, слушайте!» «Милорды королевские судьи строго повелевают и приказывают всем под страхом тюремного заключения соблюдать тишину во время оглашения смертного приговора!» К последним словам толпа и впрямь умолкла. Разговаривали только совсем уж глухие или безмозглые пентихи, да и тех быстро уняли соседи. Тишина в Нью-Гейте – большая редкость, но то была совершенно особая тишина, заразная как оспа. Магистрат встал и тяжело подошел к перилам балкона. Он явно пребывал в скверном расположении духа. Ему куда больше хотелось участвовать в коронационных торжествах, пить за здоровье короля. У всей страны праздник. Удивительно, что в такой день назначили заседание суда. Как такое случилось? Некие могущественные силы запустили в гущу пирующих длинную пастушью клюку и вытащили этого магистрата за шиворот. «Закон повелевает тебе!» — проревел он. «Идти туда, откуда ты пришел! И оттуда на Тайберн-Кросс, где тебя повесят за шею, но не до смерти, а за сим выпотрошат и четвертуют на насмерть!» «Насмерть! Насмерть! И да помилует Господь твою душу!» Под балконом магистрата мельтешили какие-то тени. Вероятно, те самые могущественные силы. Они буквально прыгали от нетерпения, не в силах дождаться, когда можно будет лететь в Вестминстер с известием. Джек Шафто сломался под пыткой, признал свою вину и сейчас лежит скованный в подвале смертников. Такова была предписанная мораль норовоучительной пьесы, разыгрываемой во дворе, который походил на театр тем больше, чем дольше Джек здесь стоял. Были даже актеры без речей, изображающие войско. Последние слова магистрата «И да помилует Господь твою душу» почти утонули в грохоте башмаков на лестнице внутри здания, и прежде чем публика успела даже подумать о том, чтобы учинить беспорядки, ее окружила рота гвардейцев с алебардами. Кто-то рассчитывал улестить нового короля за здравными тостами, медалями, статуями или наложницами. Однако были в Лондоне люди, считавшие, что лучший подарок в честь коронации – голова Джека Шафто на блюде. Будь Джек помоложе, он бы напрягал зрение, сились разглядеть тех, кто прячется в тени под балконом. Может быть, крикнул бы им что-нибудь дерзкое? Однако сейчас они его нисколько не занимали. По правде говоря, за последние четверть часа он не слышал из речи магистрата ни единого слова, кроме страшного приговора. А все из-за шума, который производил народ, стоящий с Джеком на одном клочке земли во дворе Олдбейли. Его люди. Что-то с размаху опустилось Джеку на макушку. Колени подкосились, но нет, на него не напали сзади. Кто-то нахлобучил ему на голову шляпу. К тому времени, как Джек обернулся, этот кто-то уже улепетывал в скандирующую толпу от разъяренного гвардейца. Толпа ликовала. И скандировала она. Вот что. «Да здравствует король! Да здравствует король! Да здравствует король!» Магистрат снова вскочил. Лицо его было багровым. Он орал так, что подпрыгивал парик, но до двора не долетало ни звука. Бейлиф сорвал с Джека головной убор, бросил на землю и принялся топтать ногами. Однако Джек успел разглядеть, что это было. Самодельная корона с буквою «В» посередине. Не то чтобы Джек разбирался в буквах, но эту узнал сразу. Ее выжгли ему в основании большого пальца правой руки еще в ранней юности. Так метили бродяг. Клеймо бродяги не бог весть какое отличие. А вот король-бродяг — высокий титул, который и впрямь надо было заслужить. К нему Джек шел долго и ценою неимоверных усилий.